На другой день после сговора утром девица под на восстав от сна была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию. С какой стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы ночь и в Борежевом походить. Головат, как болит ужасть. Вчера. Лысая Абразина, твой отец, то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие. Подносит это мне что-то в рюмке. Выпей, — говорит. Думала, что в рюмке вино, но и выпила. А в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная Абразина. Срамить только слюнявый умеет. Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь. Всякие подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И вовсе ты не по любви идешь за своего, а так, за чином погналась. Что, разве не правда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно заносчив и горделив, ты его осади. Что? И не думай. Через месяц же драться будете, и он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай, не за что. Обо всем, мать, спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне». Сама без матери ничего не делай, Боже, тебя сохрани. Муж ничего доброго не посоветует, Добру не научит, А все норовит в свою пользу. Ты это знай. Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, А то ты, пожалуй, чего доброго с дуру и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь, Будет у вас сидеть по целым дням, А на что он вам сдался? Водки будет просить, да табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него негодника доброе, но ну, а душа зато страсть какая ехидная. Занимать денег станет не давайте, потому что он жулик, хотя и тютюлярный советник. Он он кричит, тебя зовет. «Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас пристанет изверг рода христианского, горой его положь. Ступай, покедово, у меня сердце на месте, враги вы мои. Умру, так попомнить слова мои». Э, «Мучители!»